Романа Махаша, наставление 8, часть 2. Исследование и отдача себя. Я существую. Это единственное, постоянное, самоочевидное переживание каждого. Нет ничего более самоочевидного. чем «я есть То, что называют самоочевидным, переживания, получаемые с помощью чувств, далеко, далеко, далеко от самоочевидности, только атман таков. Поэтому выполнять самоисследование и быть тем «я и единственное, что следует делать. Я есть реальность. Я есть это или то нереально. Я есть истина. Другое имя для атмана. Преданность это ничто иное как познание себя. С глубинных позиций высшее поклонение и джняна имеют одинаковую природу. Сказать, что одно из этих двух есть средство для другого, значит не знать сущности ни того, ни другого. Познайте, что путь Джаняна и путь преданности взаимосвязаны. Следуйте эти, этими двумя. неразлученными путями, не отделяя одного от другого. Глава четвертая, теория самоисследования. Каждая сознательная активность ума или тела вращается вокруг подразумеваемого предположения, что существует Я, которое что-то делает. Общим фактором «я думаю», «я помню», «я действую» есть «я», которое полагает, что именно оно ответственно за все это. Этот общий фактор «я-мысль» – Ахамврити. Буквально Ахамврити означает умственная модификация «я большого».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 Понятие индивидуальности есть только я-мысль, проявляющая себя многообразным путем. Индивидуальность приравнивается к уму и уму, к я-мысли. Следует исчезновение чистой индивидуальности, то есть самореализации, подразумевает исчезновение и ума и я-мысли. это подтверждается что после тем что после самореализации были нет мыслящего нет совершающего действия и нет сознания индивидуального существования например перед вами отражение в зеркале само зеркало и вы знаете что зеркало реальность а изображение в нем просто образ Неужели для того, чтобы видеть зеркало, обязательно прекращать видеть отражение в нём? Покой ума, исходящий от святого, это единственный показатель, по которому познается его величие. Почему говорят, что мудрец подобен ребенку? Ребенок и джина, в чем-то схожи. События интересуют ребенка только пока длятся, после чего он перестает о них думать. Отсюда, несомненно, следует, что они никак не впечатляют ребенка не затрагивают его ум. То же самое происходит и с джнями.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 живущий как реальное, постоянно действующее существо, только из-за беспрестанного потока непрерывных отождествлений. Почти все эти отождествления вытекают из исходного предположения, что я большой, ограниченный телом, или как хозяин-жилец, или как живущее. только своей физической формой. Эта мысль, я есть тело, является первичным источником всех последующих ошибочных отождествлений. И ее растворение главная цель самой света Эту тенденцию к самоограничивающим отождествлениям. Можно контролировать попытка отделить субъект я большое субъект я от объектов мысли, с которыми оно отождествляется. Если внимание сфокусировано на субъективном чувстве я или я есть с такой интенсивностью, что мысли «я есть это», «я есть то» не возникают, то индивидуальное «я» будет не в состоянии ассоциироваться, с, отождествляться с объектом. Поскольку индивидуальное «я» мысль не может существовать без объекта, то если это сознание «я» большого «я» поддерживается, индивидуальное я, я мысль исчезнет, и на ее месте останется прямое переживание я, я большого. Это постоянное внимание к внутреннему сознаванию я, я большое или я есть. Симпатия. Называется мы исследованием Вичара и пост рекомендуется постостойчив как наиболее эффективный и прямой путь к раскрытию нереальности Я-мысли. Я-мысль возникает из атмана или сердца и опускается обратно в атман. когда ее склонность к отождествлению себя с объектами мысли прекращается поэтому совет в соответствии с этим образом поднимающегося опускающего я совет прослеживайте я мысль назад к ее источнику или, «Найдите, откуда поднимается «я». Махаша советует своим преданным сохранять сознание «я» мысли до тех пор, пока она не растворится в источнике, из которого пришла. Размышление или мысленное повторение «я» также ведет по правильному пути. Важно заметить, что это только предварительная стадия практики. Повторение я все же включает субъект, я мысль имеющий восприятие объекта, мыслей я. Я. И пока такая двойственность существует, я-мысль будет продолжать разрастаться. Она окончательно исчезнет только после прекращения восприятия всех объектов. физических и умственных. Это осуществляется не знанием, а некой Я, но только бытием Я. Данная стадия переживания, не сознавание какого-то объекта, есть кульминационная фаза, самой Какова природа ума? Ум – это не что иное, как я-мысль. Ум и эго – это одно и то же. Остальные умственные способности, такие как интеллект и память – это тоже, только это – ум. Ум – интеллект интеллект – будхи. умственные так тенденции чита и эго – ахамкара. Все они только один ум. Они как различные прозвища, даваемые человеку соответственно с его многообразными функциями. Индивидуальная душа жива, ничто иное, как эго. Из упорядочения мыслей по их ценности следует, что я – мысль, самое важное. Чувство индивидуальности или мысли о ней корень, основа всех других мыслей, поскольку каждая идея или мысль возникает только как чья-то мысль не существует независимо от эго. Эго, следовательно, проявляет мысли деятельности. выследите теперь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 свою собственную природу обнаружится, что нет такой вещи, как ум. Это прямой путь для всех. Ум это только мысли. Из всех мыслей я-мысль коренная. Поэтому ум есть только я-мысль. Рождение «я» мысли и собственное рождение человека, а ее смерть – смерть личности. После возникновения «я» мысли возникает от ошибочное отождествление с тел. Отвергните «я» мысль. Пока «я» живет, существует горе. Когда «я»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 Держитесь ее, и они пропадут. Феноменальное существование эго превосходится, когда вы погружаетесь в источник, из которого поднимается я мысль. Самоисследование слежением за путеводной нитью Ахамврити напоминает выслеживание собакой и ее хозяина по запаху. Хозяин может находиться в весьма отдаленном неизвестном месте, но это не мешает собаке обнаружить его. Ни одежда, ни фигура, именно запах хозяина, безошибочный крупность для животного. Собака неуклонно держится этого запаха и при поиске хозяина и в конце концов его находит. Однако все еще остается вопрос, почему поиск источника Ахамврити, как отличающегося от других Врити, изменения ума, должен рассматриваться в качестве прямого средства самореализации. Поиск источника Ахамврити. Поиск не просто основы одной из форм эго, но само, самого сущностного источника, из которого возникает, «Я» и «Есменность». То есть поиск и осознание источника эго в форме Ахамврити необходимо подразумевать выход за пределы эго в любой из его возможных форм. Ахамврити является единственным неотъемлемым фактом вашего переживания, потому что поиск и источника есть единственный практически приемлемый курс, котором вы можете реализовать себя. себя. С функциональной точки зрения, эго имеет одну единственную характеристику. Оно действует как узел между атманом, который есть чистое сознание, и физическим телом, инертным и нечувствующим. Поэтому эго и названо «чит». джада-гранхи – узел между сознанием и инертным телом. В исследовании источника Ахамврите вы берете необходимый аспект, чьи сознание – эго. По этой причине и исследование должно вести к реализации чистого сознания а. Вы должны различать «я» большое, чистое в самом себе, И я мысли. Последующие, будучи просто мыслью врите. рите, видит субъект и объект, спит, пробуждается, ест, пьет, умирает и возрождается. Но чистое я, я большое, есть чистое бытие, вечное существование, свободной от невидений и мыслей иллюзий. Если вы остаетесь, тем я, в вашем единственном бытие, без мысли, то я мысль исчезнет и заблуждение пропадет навсегда. В кинотеатре фильм виден только при очень слабом свете или в темноте, но когда все светильники включены, изображения исчезают. Точно так же в луче прожектора высочайшего атмана все объекты исчезают. Атман осознается мритаманасом, мертвым умом, то есть умом, лишенным мыслей и повернутым внутрь. Тогда ум видит свой собственный источник и становится тем атманом. И здесь уже нет субъекта, воспринимающего объекта. В темной комнате необходимы лампы для освещения глаза, для освещения и глаза для познания объектов. Но когда взошло солнце, в светильнике вообще нет нужды. Чтобы видеть солнце, лампа также не нужна. Достаточно повернуться. самосветящемуся солнцу. Тоже и с умом. Чтобы видеть объекты, необходим отраженный свет ума. Но чтобы видеть солнце, сердце, достаточно повернуть ум к нему. Тогда ум утрачивается и впредь сияет только сердце. Сущность ума это только сознавание или сознание. Однако, когда эго владеет им, ум функционирует как рассуждающая, думающая или чувствующая способность. Космический ум не ограничен эго. Ничто не отделяет от себя И является поэтому только сознающим. Это то, что Библия подразумевает под Я Есмь, то, что я есть. Бог сказал Моисею, аз есмь сущий. Когда он погибает в высочайшем сознании, Собственного я, человека. Познайте, что все различные силы, речь идет о трех основных силах Бога, принадлежащих миру двойственности, они исчезают в едином недвойственном атмане или абсолюте. Когда ум погибает в высочайшем сознании собственного «я» человека, познаете, что все различные силы, начинающиеся с силы воли и включающие силу познания и творческую силу, полностью исчезнут, обнаруженные как нереальные воображения, появляющиеся в сознании. Нечистый ум – который действует как думающий и забывающий. Один и есть самсара. Цикл рождения и смерти. Подлинное и я. Я, в котором деятельность мышления и забывания разрушена. Одно есть чистое освобождение. Оно лишено промады забывчивости себя, которая является причиной рождения и